Глава одиннадцатая. Мы дошли до лабиринта в одиннадцать. В половине первого прошли последний этаж. Пока никто не погиб. И это успокаивало, хотя виду я не подавал. Дело в том, что для большей части собравшихся игроков этот поход — первая в жизни вылазка в составе рейдовой группы. Все, что в этом мире происходит впервые, таит в себе смертельную опасность. На самом деле, у меня уже три раза душа в пятки уходила, когда бойцы с длинными копьями и алебардами — В группах F и G попадали в засады, выпрыгивающих из ответвлений коридоров, кобальтов с коротким оружием. В САУ случайные удары по другим игрокам во время подоссовок не наносят урона и не превращают нападающего в преступника. Однако другие игроки считаются помехами. Обычные атаки и навыки мечника немедленно прерываются, если наталкиваются на них. Чаще всего это мешает бойцам с длинными копьями, и поэтому для них особенно опасно попадать в засады монстров с коротким оружием. Однако во всех трех случаях дьяволь показал себя блестящим лидером, способным отдавать правильные приказы. Уверен отступить, оставив лидера группы копейщиков одного. Велеть тому использовать мощный навык мечника, чтобы отшвырнуть монстров. Наконец, быстро поменять его местами с тяжело вооруженными бойцами ближнего боя. Так мог командовать только человек, который ежедневно руководил группами в играх. Поэтому я готов искренне заявить... что мои свойственные сулы игроку предпоходные опасения по поводу излишнего оптимизма оказались напрасными. Дьяволе, будучи лидером, следовал своей стратегии, и мой долг, как участника рейда, всецело довериться ему. По ходу раздумья я стал на цыпочки, глядя над головами других рейдеров на огромные двустурчатые ворота, наконец-то показавшиеся вдали. Серый камень створок украшали барельефы голов жутких тварей. В других ММО-кобальты — одни из самых слабых противников, Но в САУ их не стоит недооценивать, хотя бы потому, что они относятся к классу гуманоидов. Это значит, что они умеют пользоваться мечами, топорами и другим оружием, а следовательно и навыками мечника. Все эти навыки гораздо быстрее, сильнее и мечи обычных атак. Даже самая слабая техника, будучи проведенной по беззащитному игроку, может нанести критический урон и лишить его огромного количества хитпоинтов. Об устрашающей силе навыков мечника можно судить хотя бы потому, что стоящий рядом раперистка... «Сумела добраться до верхних этажей лабиринта с помощью одних только прямых выпадов». «Послушай, что скажу», — шепнул я, подойдя к ней. «В этом бою наши с тобой противники, часовой кобылев развален. Это всего лишь помощники, босса, но они очень опасны. Вчера я уже вкратце объяснял. У них голова и большая часть туловища защищена доспехом, и твой прямой выпад его не пробьет». Рапериска стрельнула меня взглядом из-под капюшона и кивнула. «Помню». Ты сказал, что пробить их можно только в горло. Верно. Они будут пытаться атаковать алибардами. Когда я отобьюсь навыком мечника, немедленно свичься и влетай. Асуна кивнула и снова посмотрела на ворота. Я же еще несколько секунд глядел на ее профиль. Вопрос только в том, где и как мы умрем. И в том, рано или поздно. Сказала она в день нашего знакомства. Но я не допущу, чтобы она оказалась права. Может, сама Асуна этого не замечает. Но ее прямой выпад ярко доказывал, что в ней дремлет настоящий талант. Не все падающие звезды сгорают в атмосфере, иные выдерживают охватившие их пламя и достигают земли. Если мы переживем эту битву, имя Асуна, как самый быстрый и прекрасной воительницы этого мира, прогремит на весь Айнкрат. Она путеводной звездой осветит путь многим игрокам, сломленным страхом и отчаянием. В этом я не сомневаюсь. и знай, что мне с моим клеймом бета никогда не занятие места. место. Освежив свою решимость, я посмотрел вперед. Дьяволь как раз закончил выстраивать семь основных групп. Разумеется, даже рыцарь не стал сейчас кидать никаких ключей. На них могли сбежаться враждебно настроенные гуманоиды. Дьяволь просто вскинул над головой клинок и решительно кивнул. 43 рейдера тоже подняли оружие и кивнули в ответ. Рыцарь развернулся на месте, взмахнув длинными синими волосами, Прищурился точно в центр врат. «Вперед!» И с коротким возгласом толкнул их. Зал и раньше был таким просторным. Была моя первая мысль, когда я впервые за четыре месяца увидел комнату босса первого уровня. Вдаль уходило длинное прямоугольное помещение, имеющее метров двадцать в ширину и сто в длину. Игроки уже полностью разведали 20 этаж за исключением этой комнаты. Поэтому размеры мы знали заранее, по величине белого пятна на карте. Но зал почему-то оказался намного длиннее, чем на самом деле. Огромное расстояние от входа до дальней стены может сыграть с нами злую шутку. В залах боссов Айнкрада дверь не запираются даже после начала боя. Поэтому, когда в воздухе начинает пахнуть поражением, можно не ждать гибели рейдовой группы, а выбежать из комнаты. Однако попытка развернуться и броситься на утек приведет к тому, что по игроку попадут дальнобойным навыком мечника, который замедлит, а то и оглушит его. Поэтому отряд должен идти спину вперед. не отворачивайся от противников. Да только если отступать все-таки придется, сто метров до выхода будут тянуться целую вечность. В этом смысле от боссов верхних уровней убегать проще, ведь там можно разжиться кристаллами телепортации, мгновенно переносящими игрока. Правда, эти кристаллы страшно дорогие, поэтому отступление приводит к большим убыткам. Пока я предалась размышлениям, в почти кромешной тьме комнаты босса зажглись два грубо сделанных факела на боковых стенах, затем еще пара. И еще одна. Огни, ведущих отходов в вглубь комнаты становилось все больше. Чем светлее становилось в зале, тем лучше были видны детали. Трещины в каменном полу и стенах. Бесчисленные черепа, подвешенные в качестве украшений. В самой глубине огромный, грубо сработанный трон, на котором кто-то сидит. Рыцарь Диаваль резко опустил занесенный на головой клинок. По этой команде 44 участника рейда на боссу с громким боевым кличем повалили внутрь зала. Впереди всех бежала группа А, которую возглавлял игрок с молотом и треугольным, похожим на простули лист железа, щитом. Слева, сзади, за ними бежала группа Б, во главе с Эгелем. Справа от него группа C. или пятеро его друзей. Группа D была еще правее. Их возглавлял высокий боец с двуручным мечом. Следующий ряд образовывался перехватчиками из группы Е, e, во главе с Кибао, а также отряды копейщиков группы F и G. И в самом хвосте — дуэт непрекаянных отщепенцев. Когда между лидером группы Э и троном оставалось меньше 20 метров, неподвижная фигура вдруг высоко подпрыгнула, сделала в воздухе сальто и приземлилась так, что содрогнулся пол. Пасть, похожая на волчь, открылась и исторгал громовой рев. Лорд Кобальтов Эльфенк выглядел точно так же, каким я его запомнил. Его огромное, в два с лишним метра высоту тела покрывала пепельно-синяя шерсть. Один глаз слепой, другой горящий, кровожадным, золотисто-красным светом, В правой руке был держал выточенный из кости топор, в влево небольшой обтянутой кожей щит-баклер. С пояса свисал таливар метра полтора длиной. Лорд занес костяной топор над головой и изо всех сил обрушил его на командира группы A. Тот поймал удар щиту, мрызнули ослепительные спецэффекты, и ком-то содрогнулся от грохота. И тут словно по команде в боковых стенах открылись проходы, из которых выскочили три бронированных монстра — Вот и часовые ковальтов развалин подоспели. Группа Е во главе скибау накинулась на них при поддержке группы G и немедленно привыкла внимание второстепенных врагов. Мы сосуны переглянулись и со всех сил метнулись к ближайшему часовому. Первый бой против боссу начался 4 декабря в 12 часов 40 минут. У Эльфенга 4 шкалы здоровья. Первые три он сражается с помощью топора и щита, но на четвертый бросает их и хватается за тальвар. При этом он начинает атаковать по-новому. В этом и состоит главная сложность боя. Но Арго у себя в руководстве обстоятельно описал даже этот момент. На вчерашнем совещании мы уже тщательно обсудили все навыки мечника, которые он применяет с помощью Тальвара, и как им противостоять. Я занимался кобальтом, который выпустили группы Е и G, краем глаза следя за ситуацией на передовой. Пока что все шло, согласно говоренной тактике. Танкам и бойцам вполне хватало времени на свичи, и ротацию для лечения, Поэтому шкалы здоровья рейд-группы в левой части поля зрения держались в районе четырех пятых запаса. «Пожалуйста, пусть так будет и дальше!» Изо всех сил молился я, обращаясь неизвестно кому. сражаясь в одиночку. Я себе такого не позволял.